Глава двенадцать. Как я встал из рассказа корня, тенденция к объединению дикарей наметилась задолго до нападения федеральных хедов на встав Радар. По крайней мере, вожаки некоторых кланов вели такие переговоры уже давно. Не особенно правда их афишируя. То, что произошло с городом, лишь ускорило неизбежное. Рассеянные, запуганные, зачастую враждующие между собой кланы диких. начали сливаться друг с другом и вырабатывать единую стратегию борьбы против хедов. Прежняя политика «каждый сам за себя» худо-бедно оправдывалась, когда за трессами охотились небольшие и разрозненные отряды пятнистых. Тогда, разбегаясь в рассыпную, еще был шанс спастись. Когда же за решение проблемы иссякающего тресс-трафика взялась единая государственная, а если быть точнее, столичная Хедхантерская корпорация, ситуация изменилась. Федералы действовали по-новому. Сначала разместили в Ставродаре крупную базу охотников за людьми, а потом началось. Несогласованные, бестолковые метания по лицензированным маршрутам конкурирующих коммерческих Хедхантерских групп, стремившихся урвать побольше живого товара, остались в прошлом. Их сменили планомерные, хорошо продуманные, и организованные тщательно с математической точностью выверенные рейды и облавы. Тотальная зачистка диких земель была теперь делом времени. Стало ясно, что в одиночке уже не выжить никому. Недалекие вожди, ратовавшие только за безопасность своего клана, не удержали власть. На смену им пришли новые вожаки. Молодые, дерзкие, уставшие жить в постоянном страхе, жаждавшие не спасения любой ценой, а изменения мира вокруг себя, готовые не бежать, а драться за перемены, драться вместе, до смерти, или, если повезет меньше, до шейника треса, от которого, впрочем, при желании всегда можно избавиться через ту же смерть, заметил корень, если очень захотеть. Борис слушал его и в очередной раз поражался человеческому долготерпению. Удивительная получалась ситуация. Чтобы объединить людей и сподвигнуть их на настоящую борьбу, потребовалось легализовать в стране завалированное рабство, узаконить охоту на человека и отловить почти всех, чтобы доставшихся до наконец дошло. Но, видимо, где-то что-то лопнуло. Капнула последняя капля. Упала на чаше невидимых весов последняя песчинка. Хрупкое равновесие нарушилось. Зерно ярости попадало в благодатную почву отчаяния и сразу же давало всходы. Процесс пошел с удивительной скоростью, как, впрочем, бывает всегда, когда люди подсознательно уже готовы к переменам. Забыв о междоусобицах, похерив привычную пассивность, положив на осторожность, кланы объединились. Появился союз, разбросанная по необъятным диким землям, но при этом спаянная железной дисциплиной организация — имевшая единую цель и единую армию. Союз стал реальной силой, сила притянула к себе сомневающихся и смела противящихся. Жалкие остатки дикарей, так и не признавших власти Союза или страшившихся новой структуры больше, чем хетхантерских трясовозок, отступили в буферку. Но вскоре вслед за ними в сторону Ставродара, двинулись егеря, небольшие мобильные группы Союза, бывшие беглецы и жертвы, Сами стали охотниками. Конечно, отряды плохо вооруженных голодных оборванцев не шли ни в какое сравнение с мощью столичной хедовской машины, но в разгорающейся партизанской войне неравенство сил сглаживалось отчаянием и ненавистью обреченных дикарей и растущим замешательством в рядах хедов. Такого отпора пятнистые не ожидали. Засады, диверсии, дерзкие нападения, внезапные обстрелы. Исчезающие патрули часовые, тот, кто до сих пор прятался, спасался бегством и сопротивлялся, только будучи загнанным в угол, начал сам терроризировать хедов. В этой странной войне захватить диких живыми удавалось крайне редко. При угрозе пленения члены Союза либо сами кончали жизнь самоубийством, чтобы не становиться трессами, либо им в этом помогали соратники – что, в принципе, лишало смысла охотничьей боевой операции хедхантеров. Добыча у хэдов становилась меньше, зато жертв больше. К естественному страху смерти прибавлялись вполне обоснованные опасения не набрать нужного количества групповых тресс баллов Как сообщали диким пленные, хедхантерские генералы, не выполняющие норму по отлову живого товара, вынуждены были продавать в трес рабство, целое подразделение своих неудачников-подчиненных. Среди пятнистых, контролировавших Ставродар и его окрестности, воцарилась уныние и подавленность. Хедхантерская армия испытывала все признаки деморализации. Участились случаи дезертирства. Бывшие хеды, скрывая свое прошлое, примыкали к диким. Впрочем, когда дезертирство начало принимать массовый характер, Этой неприятности нашли эффективное противодействие. Пятнистых стали метить татуировками. С помощью специально запрограммированных тату-машин на лицо, а также на открытые участки головы и шеи, наносился сложный рисунок в виде косых крестов, стилизованных под букву «Х». Хэтхантер не смог бы избавиться от этих меток, как в свое время Наташка избавилась от тату-клей матреса на своей груди, «Всю кожу с головы бритвой не срежешь». Дикие сразу окрестили «хедхантерский крест» на свой лад. Нецензурным словом из трех букв. Однако сами хеды относились к этому значительно иначе. «Со слов пленных мы знаем, что процедура татуажа проходит в торжественной обстановке», — пояснил корень. «Все обставляется как посвящение, этакая инициация, окончательный и бесповоротный прием в хедхантерское братство». Кресты на роже преподносятся как знак отличия, которым его обладатели будут гордиться всю оставшуюся жизнь. Но, по большому счету, хедов просто клеймят так же, как тресов. Формально оставаясь свободными, они уже никуда не могут деться от исполнения контрактных обязательств. Борис подумал, что обмануть салагу, мечтающего любой ценой заполучить хорошо оплачиваемую работу, хедхантера, которая к тому же дает уверенность в будущем и гарантированно бережет от тресс рабства, совсем не трудно. Он сам через это прошел. К счастью, тогда обходились без татуажа, а сейчас... Сейчас попасть с хедхантерской меткой на морде в плен к диким означало верную и мучительную смерть. Дезертирство прекратилось, но добычи у хедов больше не стало. «Теперь наша задача — сократить число желающих подставлять свою голову под иглу автотатуировщика», — продолжал Корень. «Хедхантер — престижная профессия, а нужно сделать так, чтобы ею не гордились, а боялись ее. Нужно, чтобы из трех пятнистых, отправившихся в дальний рейс, возвращалось не более одного, а из двух не возвращался бы никто. Охотничьи рейды должны быть адом для хедов». Борис подумал о том, что ада без чертей не бывает. Тот, кто устраивает ад другим, сам неизбежно пачкается в сажу и пропитывается запахом серы. А жизнь пятнистых между рейдами мы должны превратить в кошмар, — закончил Корень. «Резать хедом головы и развешивать их тела у дорог — это тоже часть тактики устрашения?» — спросила Наташка. «Да», — кивнул Корень. «Вначале мы просто вешали трупы». А когда хедхантерам начали ставить метки, в общем, их головам нашлось применение. «Какое?» — наморщил лоб Наташка. «Что такого в этих головах? Почему вы с ними так носитесь?» Корень улыбнулся. «Голова с хедхантерскими крестами — универсальное платежное средство Союза». «Чего?» — вытаращил глаза Борис. «Это как дикарь загнул». «Ушастая валюта, так мы его называем». Судя по словам Корня, в декарском Союзе действовало некое подобие экономического устройства, основой которого с недавних пор стали сушеные головы хедхантеров. Расчет велся просто. Одна голова, к примеру, обеспечивала дополнительный полумесячный паек за счет Союза. — Союз пытается, конечно, по мере возможностей прокормить всех своих членов, — пояснил Корень. — Но сами понимаете, что значит распределительная система. Рядовому бойцу и даже старшому егерской группы мало что достается. Зато ушастая валюта позволяет добывшему ее охотнику урвать из общих запасов свой кусок хлеба и даже намазать на него немного масла. Как следовало из дальнейшего рассказа Старшова, хедхантерские головы давали право не только на дополнительную кормежку. За пару голов можно было пользоваться любой свободной женщиной союза, а с небольшой доплатой... еще плюс одна голова, взять понравившуюся подругу в жены и уже не делить ее с другими удачливыми охотниками. Хотя валютный курс был плавающим, в зависимости от количества пищи в общаке свободных женщин в пределах досягаемости и добытых голов он мог меняться. — А если эту ушастую валюту приносит женщина? — поинтересовалась у корня Наташка. — Обычно она меняет ее на харчи, — ответил корень и улыбнулся. — Не волнуйся. Если возникнет такая потребность, у симпатяги, вроде тебя, проблем с мужиками не будет. Последнее замечание не понравилось Борису, но старшой продолжил свой рассказ, и Борис цепляться к словам не стал. Он молча слушал дальше. За три хэтхантерской головы можно было приобрести ствол и разжиться противогазом. Впрочем, тот, кто умудрялся добыть трешку, сам обычно предлагал на обмен и продажу трофейное оружие, снаряжение и боеприпасы. Пять голов, даже пришлому чужаку без клана, роду и племени, гарантировали полноправное членство в Союзе и привилегированный доступ к общаку. Пятерка была своеобразным аналогом гринкард, обеспечивающей любому бродяге гражданство при успевающем дикарском обществе. Разумеется, если голова обладателя пятеры, разумеется, если голова самого обладателя пятерки не была украшена хедхантерской татуировкой. В противном случае она сама быстро стала бы ушастой валютой. Насколько понял Борис, Союз представлял собой еще более убойную смесь, чем рабовладельческий капитализм, зиждющийся на трес-трафике. Это был поистине гремучий коктейль первобытного коммунизма, милитаризированного социализма и дикого, дичайшего капитализма, в котором роль капитала выполняли не рабы-тресы, а головы охотников за рабами. Разумеется, печатного станка, штампующего заветную ушастую валюту, у дикарей не было. И тут уж никак не схитрить. Хедхантерские татуировки не подделаешь в полевых условиях и без специальной техники. Руководство хедовской корпорации само позаботилось о том, чтобы избавить зарождающуюся товарно-денежную систему диких от опасности фальшивомонетчества. Пополнять личные кошельки и валютные запасы Союза можно было только одним способом — выходить на ходу раз за разом, снова и снова. Мотивация к этому была не просто сильная, зверская. Хэдхантеры стали хедами в самом прямом смысле. Слово это обрело новый зловещий оттенок. Пятнистые в глазах диких егерей были уже не людьми и даже не врагами, а ходячими головами. которой можно и должно было обменять на еду, оружие, удовольствие. Раньше хейды считали узников-трясовозок по головам. Сколько настрелял? А столько-то и столько-то голов. Теперь счет татуированным хедхантерским головам вели другие. Все перевернулось вверх ногами, все усложнилось. Роли поменялись. Или нет, не совсем так. Просто охота теперь была не односторонней. Теперь шла хитрая. Изощренная взаимная охота. Охотники гонялись за добычей. Добыча охотилась на охотников. Неуловимые мобильные егерские группы рыскали вдоль границ буферки, выходили к хуторам и даже к пригородам Ставрадара и рано или поздно находили своих жертв. Дележка шла просто. Кто кого убил, тот на той мог претендовать. За несправедливое распределение добычи со старшего группы особый спрос, объяснил корень. Конечно, если найдутся свидетели и если злоупотребление будет доказано. В Союзе, как выяснилось, использовалась жесткая система штрафов. За провинности строго наказывались и рядовые бойцы, и руководители групп. За легкие поступки можно было потерять от одной до трех хэдхантерских голов, за тяжкие лишиться собственной головы. Кстати, чтобы вы были в курсе, «Любое нарушение приказа и неповиновение старшому во время охоты расценивается как тяжкий поступок», — предупредил корень и продолжил рассказ. Все добытые головы пятнистых свежевались, снятая кожа вываривалась, высушивалась, набивалась песком или мелкой галькой. На территорию, контролируемую Союзом, егерские группы, как правило, возвращались с ушастой валютой, уже готовой к использованию». Половина хедовских голов шла в союзный общак, остальные становились собственностью егерей. Точно так же делились и прочие трофеи: оружие, снаряжение, боеприпасы. Если охотник погибал, его добыча уходила в закрома союза. Слушая Корня, Борис поражался, насколько сильно все это напоминает хедовскую систему личных и групповых трезбалов, через которую он сам прошел не так давно. Дикие избрали простой и эффективный путь противодействия пятнистой угрозе, они начали использовать против хедов их же методы. Хедхантеры объединились в мощную корпорацию, и дикие создали свой союз. Хедхантеры охотились на рабов трессов, и дикие, отказавшись от пассивного отступления, развернули массовую охоту на охотников. Хедхантеры поощряли отличившихся ловцов тресс балами и дикие ввели мощный стимул в виде ушастой валюты. Наконец, и у тех, и у других действовала своя система штрафов. «И кому такую в голову могло прийти?» пробормотала Наташка. Борис покосился на чернявую. Показалось, или в ее словах действительно прозвучало нечто похожее на восхищение? Что ж, тут, наверное, было чем восхищаться. Корень хмыкнул. «Вловила суть, да, Натаха? Нам здорово повезло. Во главе союза стоит великий человек». Наверное, раньше союз не возник только потому, что не было вожака, способного вдохнуть в него жизнь. Но когда прижало по-настоящему, вожак отыскался. «И кто он такой?» — заинтересовалась девушка. Коринна на миг смутился. «Честно говоря, я его ни разу не видел, и ведь только с старшей мобильной группы, одной из многих. Когда создавался союз, все базары дед перетирал». «Дед?» — переспросил Борис. «Наш бывший бугор, пахан, вожак клана». «Натаха его знает». Чернявая кивнула. «Видать, правда знает». «Он и сейчас поддерживает связь с Ваном», — закончил корень. «С кем, с кем?» — не понял Борис. «С Иваном?» «С Ваном! С главой Союза! Его так зовут. Ван!» «Странное имя. Он что, китаец?» — корень пожал плечами. «Может быть. Я не в курсе. А не особо распространяется на эту тему. Что ж, в конце концов, это и не важно». Национальная принадлежность сейчас мало кого волнует. А китайцев до кризисов расплодилось по всему миру, мама не горюй. Мигранты легальные и нелегальные. Всякое тогда было. Неудивительно, что эти ребята могли затесаться и среди диких. «Кстати, Ван по-китайски значит «князь», — заметила Наташка. Борис усмехнулся. «Какие познания! Однако кроются в милой чернявой головке! Новый князь нового мира». Задумчиво проговорила она. На поясе корня пискнула и захрипела рации. Передовой дозор доложил, что вышел к хутору и ничего подозрительного не наблюдает. «Скоро будем на месте», — посерьезнел старшой группы. Марш-бросок завершался. легбес тоже, надо полагать, закончился. Война охота продолжалась.